Дорожные встречи. Теперь на имя Алексея Потаповича возможного шло много писем. Его сослуживцы беззлобно подшучивая над ним, утверждали, что он нарочно поступил работать на почту, дабы получать корреспонденцию, так сказать, не отходя от рабочего места. В письмах люди спрашивали, скоро ли будет налажено массовое производство крыльев, какова будет их цена? и задавали много других вопросов. Все это привело Алексея к мысли, что пора поднять вопрос о широком выпуске крыльев, с тем, чтобы промышленность смогла удовлетворить намечающийся спрос на них. Посовещавшись с Катей, он взял в отделении связи отпуск за свой счет и направился в центр. Катя проводила его до районного города, где он сел в поезд. С ним был небольшой чемодан и крылья в чехле из водоотталкивающей ткани. Чехол это сшила Катя. В купе уже сидело три человека. Они ехали, как оказалось, на слет изобретателей переростков в областной город. Их имена не дошли до нас, поэтому я для удобства буду именовать их «Брюнет», «Рыжий» и «Старикан». Увидав чехол, Брюнет спросил у Алексея, что в нем такое. — Крылья машущие для индивидуального полета, — ответил Алексей. — Ну, кому теперь нужны крылья? — воскликнул Брюнет. — Кругом полоса самолетов. — Я ведь знаю, что надо изобретать и чего не надо. Я изобрел антиалкогольный ящик для хранения денег. «Я хочу его зарегистрировать под девизом «Сезам, не открывайся».» С этими словами Брюнет выдвинул из-под сиденья небольшой железный сундучок. На нем, очевидно, рукой изобретателя был выведен зеленой масляной краской стишок. «И жена, и я довольны, уменьшается расход. Ящик антиалкогольный наши деньги бережет». И горжусь я без рисовки и изобретением своим. Этот ящик в командировке и в быту незаменим. А каково назначение этого ящика? поинтересовался Алексей. Этот антиалкогольный ящик предназначен для хранения денег, ответил брюнет. Получив полочку, вы кладете в ящик сумму денег, которую вам надо сберечь для каких-либо целей, отложив себе часть на ежедневные расходы. Если вы выпьете и захотите добавить на выпивку денег из ящика, он не откроется, как бы вы ни вертели ключом. Дело в том, что в ящик вмонтирован агрегат, улавливающий спиртной запах и при этом автоматически запирающий замок. Более того, если вы сами трезвы, но рядом или в пределах трех метров находится выпивший человек, ящик тоже не откроется. Таким образом, если к вам придет нетрезвый приятель и станет подбивать вас на выпивку за ваш счет, ничего у него с этим делом не выйдет, и вы гарантированный оттрат. Если же вашей жене предполагается, что она не пьющая, понадобятся деньги на что-либо она может открыть ящик в любую минуту ключом который вы вручаете ей и вот благодаря этому ящику в семье всегда будет мир. ну а если я холостяк и притом не пьющий значит ящик отпадает спросил алексей вовсе нет ответил изобретатель пьющим холостяком ящик может быть использован как копилка. Предположим, вы хотите скопить денег на мотоцикл. С каждой получки вы кладете в ящик определенную сумму и опять-таки часть денег оставляете себе на повседневные расходы. Из этих денег вы ежедневно покупаете себе четвертинку водки и, разумеется, выпиваете ее... Этим самым вы гарантируете неприкосновенность от самого себя, хранимой в ящике суммы. — Но так и спиться можно, — заметил Алексей. — Это уже частный вопрос, — ответил брюнет недовольным тоном. — Важна новизна идеи. — А какое у вас изобретение? — обратился Алексей к Рыжему. — Рыжий молча извлек из кармана небольшой сверточек. Развернув бумагу, он вынул нечто, напоминающее по форме электрическую пробку. Только пробка это была отлета целиком из металла. Неперегорающая вечная пробка объявил рыжий. у меня уже и рекламное объявление готово. Он расправил бумажку и прочел, вернее пропел на мотив старинной песни, когда бы мел золотые горы. Не пожалев труда, терпения, я вашу выполнил мечту. Я изобрел изобретение, необходимое в быту. Пусть замыканием коротким все уничтожится дотла. Сгорит весь дом, сгорит проводка, но будет пробочка цела. Далее рыжий перешел на прозу. «Вы вставляете в сеть эту пробку». И, можете быть спокойны, она никогда не перегорит. Включайте все электроприборы, ей хоть бы что. Провода сгорят, приборы сгорят, дом сгорит, а она все равно цела. Представляете, какая будет экономия на пробках во всемерном масштабе. Позвольте, удивился Алексей. Но ведь пробки для того и существуют, чтобы в определенных условиях перегорать. В этом их назначение. «Вы, молодой человек, видно, ничего в изобретательском деле не понимаете», — вмешался старикан. «Если в основе изобретения лежит новая мысль, значит, изобретение ценное. Вот я, а вы что изобрели?» — обратился к старикану Алексей. «Я не изобрел. Я сделал открытие. Я создал микстуру долголетия, сокращенно мидол. Если вы раз в год, в день своего рождения, будете принимать эту микстуру, вам обеспечено необходимое здоровье и долгая жизнь. Вы проживете до ста пятидесяти лет. Старикан вытащил из-под вагонного столика большую бутыль, полную какой-то темной жидкости. К горлышку сосуда была привязана бумага на манер аптечной сигнатурки, только гораздо больше размером. На одной стороне было написано дрожащим старческим почерком. Любой человек в домашних условиях может приготовить медол на радость себе и окружающим. Состав медола. Первое – соль поваренная. Второе – соль фиксажная. Третье – сахар. Четвертое – одеколон шипр. Пятое – керосин. 6. Денатурат 7. чернила ученически синие. 8. Жидкое мыло. 9. Чесночный сок. 10. Уксус 11 Спирт нашатырный. 12. Клопомор бытовой. 13. Палитура мебельн. 14. Горчица столовая. 15. -е. Касторка аптечный. 16. -е. Лак для ногтей. 17. -е. Рассол огуречный. 18. -е. Жир рыбий. Смешать, взболтать и настоять. На другой стороне сигнатуры той же рукой был написан стишок. 5 литров микстуры моей. Ты выпей приемом единым и станешь быка здоровей, и будешь всегда невредимым. Ни выходки женских особ, ни вирусов хищная стая тебя не загонит в гроб, живи, веселясь и блистая. — Позвольте, — удивился Алексей Возможный, — там у вас написано «пять литров». Это не описка? — Нет, это не описка, — ответил старикан. Нужно выпить за один прием именно столько, ни грамма меньше, ни грамма больше, и тогда Медола окажет свое благотворное действие. — Простите за нескромность, — спросил Алексей, — но, судя по вашему внешнему виду, вы еще не пили Медола? — Нет. Пяти литров мне не выпить, — ответил старикан. Но я ежедневно тренируюсь на пиве. Пиво я могу выпивать уже четыре бутылки сразу. Старуха моя недовольна этим и порой даже прибегает к побоям, но я продолжаю тренировку. Года через три я дойду до десяти бутылок, и тогда в один прекрасный день вместо пива я приму нужную дозу медола» и личным примером укажу людям путь к здоровью и долголетию. Правда, прежде мне нужно будет преодолеть рвотный барьер. А как его преодолеть, я еще не знаю». «Что вы подразумеваете под понятием «рвотный барьер?» — спросил Алексей. «Дело в том...» — грустно потупив голову, молвил старикан — Дело в том, что моя микстура даже в малых дозах вызывает неудержимые приступы тошноты. Следующим утром три спутника Алексея Возможного сошли в областном городе, и дальше он ехал в купе один. В это время он и сделал запись в своем дневнике, подробно изложив свою встречу с тремя изобретателями-переростками. Говоря о первом, он проводит параллель между его антиалкогольным стоп-устройством и своим, примененным в крыльях. Далее он приходит к выводу, что изобретатель, которого я для удобства именую брюнетом, наметил себе неверную цель, но ему нельзя отказать в остроумном решении технической задачи. Вообще же Алексей характеризует его как «прагматиста», зашедшего в тупик. Здесь же он высказывает мысль, что кроме силы воли, есть и сила безволия, и с ней надо считаться. Второго изобретателя, возможно, и характеризует просто как глупца. Зато о старикане пишет вот что. «Несчастный человек, нет, счастливый человек, в нем есть величие подлинного открывателя». Через два года он умрет от водянки, но, умирая, будет верить, что проживи он еще год, и он принес бы человечеству счастье. Путь его ложен, смешон, нелеп, но цель мудра, благородна и современна. Он антипод, обратный знак, оборотная сторона медали, но именно медали, а не фальшивой монеты а на другой стороне медали будет когда-нибудь вычеканен профиль открывателя подлинного эликсира долголетия. Далее несколько строк в дневнике вымрано рукой его автора, а затем следует небольшое стихотворение, написанное Алексеем Возможным в том же поезде. «Я ныне возноситься волен в пределы листьев и стрижей, в мир обветшалых колоколень и крупноблочных этажей, но человек стремится к звездам в порыве исполинских сил. Увы, он крылья слишком поздно моей рукой осуществил и облетает позолото с нежданно сбывшегося сна, и радость моего полета раздумьями омрачена».